Глава десятая. Ошибка адреса. Тоскась не дала не только Наину и царя. Черномор так вообще себе места не находил. Он метался по залу своего дворца и чуть не рвал на себе волосы. А их и так не сильно много осталось. «Боже мой, боже мой!» — твердил он. Василиса сидела в кресле и чинно пила чай. «Неужели я вел себя так безобразно?» кинулся к ней Черномор. «Еще и хуже!» – мстительно произнесла Василиса. Чародей опять забегал туда-сюда, а потом в ужасе прошептал. «Она не оставит нас в покое!» «Кто она?» Василиса отставила чашку. «Боже мой!» – снова засуетился артист. «Нужно что-то делать!» «Вы что, бредите?» Василиса не привыкла к таким странностям. «Для нее все должно быть ясно, как в научной формуле». «Объясните хоть что-нибудь», — потребовала пленница. Но ничего толкового Черномор ей сейчас сказать не мог. Лепетал, несвязное. «Да потому что, когда я плохой, то она...» Он сбился. «Ей что, жалко, что ли? Мышью тоже быть очень интересно. А вот я, наоборот, не хочу быть злодеем. Я артист! А она мне бородой тычет. Борода волшебная, понимаете?» Чародей так пламенно кричал, что девушка на всякий случай дотянулась до метлы. «Да, понимаю», — не стала спорить она. «Вы сумасшедший!» «Ай!» — Черномор закатил глаза. «Как же все объяснить?» И тут у него родилась гениальная идея. «Стойте здесь! Никуда не уходите! Я должен позвонить!» Он побежал по лестнице на второй этаж. Волшебная связь в сказочном мире была доступна далеко не всем, Кому еще он мог звонить? Конечно, коту ученому. Но не через зеркальце, а через волшебный самовар. Как раз в тот миг, когда Черномор взялся дозваниваться в Тридевятое, царь в волнении расхаживал по комнате. «Что же это?» – рассуждал он сам с собой. «Значит, привиделось все?» «Эх, да нет, ну как? Мы же чай пили?» «Пили». Он поднял с пола баранку. «Баранки ели, ели?» «Разговаривали?» «Эх!» Пока царь погружался в свои грустные мысли, летучая мышь кралась на выход. Но вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел кот с дымящимся самоваром. Мышь попыталась проскочить в коридор, но кот ловким движением задней лапы захлопнул дверь, отсекая беглянки пути отступления. Царь, непонимающе уставился на самовар, который кот успел водрузить на стол. «Извини, царь-батюшка!» С трудом перевёл дух кот зывают тебя! Вот!» На боку самовара, как в телевизоре, появилось лицо Черномора. Царь нахмурился. «Ты это как?» Он постучал по медному боку. «Это ты чего в самоваре?» «Я не в самоваре», — замотал головой Черномор. «Я у себя. Это у меня связь такая. Послушайте, этот муж который, он скоро ее спасет. Скоро, конечно». Без тени сомнений заверил царь. «А в чем дело?» Мышь попыталась сама открыть дверь, заскреблась лапками. Кот услышал шорох и обернулся. Ну вот, какая реакция у него могла быть? Конечно, кот бросился на мышь. «Ни в чем, торопливо ответил Черномор. «Просто имейте в виду, хоть борода и отвалилась пока, но она опять может ее мне приляпать, придумает хитрость какую, и все. Царь нахмурился. Не мог он взять в толк, что хочет ему сказать чародей. Правитель повернулся к коту и спросил. «Ты понял чего?» Но тому был не до разговоров. Он боролся с мышью. И к тому же понимал не больше государя. И уж тем более кот не понимал, что здесь делает эта негодница, дававшая ему советы еще в цирковой кибитке. «Я говорю, бух что – лепетал Черномор. «Он сможет хотя бы бороду отрезать, раз и навсегда! Я не хочу с бородой, понимаете? Я артист, а не злодей!» «Да кому отрезать?» Царь потерял терпение. «Какую бороду?» Мышь выскользнула из когтей кота, и он с шипением устремился за беглянкой. «Похитителю!» объяснил Черномор. «В смысле мне! Но учтите, с бородой я буду сильным, очень-очень сильным и злым. Сможет?» Кот опять упустил летучую мышь. Разговор по самовару ему не понравился. Сейчас еще откроется, что он пригласил на дело настоящего злодея, практикующего, а не бывшего. Пробегая мимо стола, кот закричал. не кажется, понял. Он хочет шоу усилить. Добавить, так сказать, спецэффектов». Царь, понимающе закивал. «Спецэффекты — это хорошо, это впечатляет». «Так сможет, нет?» — вопрошал Черномор. «Крепкий он, мужчина!» «Не волнуйся!» Царь махнул рукой. «Мол, все будет по высшему разряду». «Как там она, кстати?» «Борода?» Озадаченно переспросил артист. «Да какая клеш ему борода?» Царь погрозил ему кулаком. «Василиса моя, как?» «Нормально», — поморщился Черномор. «Адрес он знает?» Но царь хотел слушать про дочку, а не про зятя. «Что значит «нормально?» — воскликнул он. «Ты там береги ее, если роль получить хочешь!» Расстроенный отец подошел к окну и распахнул его, чтобы выпустить самоварный дым. В образовавшуюся щель тут же юркнула летучая мышь. Кот сиганул следом. «Я говорю, адрес он знает!» Упрямо добивался ответа Черномор. «Знает, конечно!» – пожал плечами царь. «Уже вылетел!» Артист испуганно оглянулся. «Куда?» «На луну, разумеется. Куда же еще?» — бросил царь. Он вспомнил, что вот только пил чай, вел приятную беседу с интересной девушкой. Куда она подевалась? Почему ему надо говорить с актером-похитителем, а не с очаровательной незнакомкой? Но из благостных грез его вырвал вопль Черномора. «На какую? На какую луну?» И тут царь понял, что все пропало. Впрочем, вопрос Черномора был риторический. На какую, на какую? На самую обыкновенную. С кратерами вулканов, с пиками гор, с серой пылью. Но, конечно, была это не суровая луна, не настоящая, а такая милая и сказочная. Тут и воздух был, чтобы дышать, и сила притяжения была нормальная, как на Земле. Ядро с космонавтами врезалось в лунную поверхность, оставив глубокую воронку. Первым из нее выбрался серый... и ахнул. «Ура! Луна! Я с детства мечтал на Луне побывать. Обожаю Луну!» Из воронки показалась голова Ивана. От жесткой посадки у него в глазах все кружилось и двоилось, поэтому радости друга он не разделял. «Слушай», — пробормотал он с трудом, вылезая из ямы, — «побежали быстрее Василису искать». Но никуда он не побежал, потому что потерял равновесие и упал. Волк же понюхал лунный воздух и чихнул. «Странно», — нахмурился он. «Что?» — испугался Иван. «Да луна это», — волк посмотрел по сторонам. «Тоже из земли сделана. А ты думал, из чего?» «Из чего-то такого загадочного. А отчего она тогда меня так за душу берет?» «Всех нас притягивают самые разные вещи». Как необыкновенная ароматные цветочные пыльца, солнечный свет, детский смех, так и совсем простые вода, камешки, рассыпающийся в руках песок. Вот и у волка с луной так. «Ух ты! Смотри!» — ахнул Серый. Он стоял, задрав голову. В космосе плыла далекая Земля. Но не такая, какой вы себе ее представляете. Вы-то уже большие и знаете, что Земля круглая. А в давние времена, когда сказки придумывались, все были убеждены, что земля плоская. Вот плоскую землю волк сейчас и видел. Она покоилась на трех спящих слонах, а те стояли на огромной дремлющей черепахе. И вся эта удивительная конструкция медленно плыла куда-то в бесконечность. «Как она прекрасна!» — вздохнул волк. «Кто? Кто кто прекрасно? Подбежал к нему Иван, думая, что волк уже нашел Василису, ведь прекрасней его любимой нет никого на свете. «Наша земля», — протянул волк. Иван глянул на землю, почесал в затылке и согласился. «Да, красиво, я бы даже сказал, безумно красиво. Оставим наших героев любоваться красотами далекой земли и гадать, где же искать царевну». А сами вернемся в Третьевятое царство, к лукоморью, где дуб зеленый. Слышите? Пищит кто-то. Это кот ученый тащил к себе в дупло пойманную мышь. Неуклюжая возня разбудила спящую на ветке русалку. Девушка с рыбьим хвостом с любопытством свесилась вниз. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как кот с добычей скрылся у себя. — Да пусти! — шипела мышь. — Пусти! Ай, ну больно же! «Что вы так нервничаете?» — пыхтел кот, связывая пленницу веревкой. «Не надо так! Вы зачем кусаетесь? Еще и кусается!» «Интересно!» — прошептала русалка и перебралась на ветку пониже. Отсюда ей хорошо было видно дупло и все, что в нем происходило. Кот посадил пленницу на стол и проворчал. «Я же не просто так. У меня к вам, может, интерес». «Научный!» Но толком объяснить свой интерес кот не мог, так что он отошел к роялю и задумчиво нажал на клавишу. Потом еще на одну. И вдруг ученый решил рассказать все через песенку. Он уселся за инструмент и запел. «Для науки безразличны чувства и цветы, но прожить не просто без мечты». «Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя она. Мечта! Подкрадись тихонько или гонько, Ам, какая вкуснятина! «Ой, а что тут у вас происходит?» Любопытная русалка заглянула в дупло. «Он хочет меня съесть!» — пожаловалась Наина. «Это у меня нечаянно получилось!» — засмущался кот. «Словно что-то в голову ударило». «Что-то такое первобытное, дикое и необузданное». «Ах, вот как!» — разочарованно протянула русалка. «А я подумала, что у вас тут романтический вечер». «И что?» — буркнул кот. «Ничего», — фыркнула русалка. «Оказывается, у вас просто ужин». Она бы сейчас тоже не отказалась от романтического вечера. Да и от ужина. Лишь бы не быть одной. «Приятного вам аппетита!» Пожелала она коту, а потом перевела взгляд на летучую мышь. «И вам приятного аппетита, милочка!» А вот это было несколько обидно, потому что Наина ужинать как раз не собиралась. Ведь это ее хотели съесть. «До свидания!» — рявкнул кот. Навязчивая русалка ему надоела. Она все не уходила, так и торчала у порога. Кот притопнул лапой, дуб дрогнул, и русалка соскользнула с ветки. Ученый вернулся к своей пленнице. «Я согласен, что съесть вас — это привлекательно, особенно с вашей точки зрения. Я, как ученый, целиком на вашей стороне. Но как? Вроде бы век гуманизма, расцвет искусств, ремесел. С другой стороны... «Дайте, пожалуйста, водички!» — пискнула мышь. «Без проблем!» — кот отвернулся к холодильнику. «С газом, без газа!» — стоило ему отойти, как мышь. Ловко перекусила веревку и рванула к выходу. «Куда же вы?» — кинулся за ней кот. «Я же с вами... Я же не как кот!» Но было уже поздно. «Я как ученый!» — прошептал кот, застыв на пороге. «Я сам осуждаю! Вернитесь!» «Ах, как она прекрасна!» Но его уже никто не слушал. Мышь улетела. «Ученый ты или нет?» А кому будет приятно, если на тебя с ножом и вилкой бросаются?»